Взгляните на Руссенвиль, продолжал Кюре. В настоящее время это не более чем приходская община фермеров, а между тем в прежние времена местность эта, вероятно, процветала благодаря торговле фетровыми шляпами и стенными часами. Я не очень уверен в этимологии Руссенвиля, я охотно готов допустить, что первоначальное название было Рювиль, по аналогии с Шатуру. Но мы поговорим с вами об этом в другой раз. Так вот, в тамошней церкви отменные витражи, все почти современные, и в их числе въезд Луи Филиппа в Комбре. Говорят, был бы более на месте в самом Комбре. И, говорят, может соперничать с знаменитыми витражами Шартра. Не далее, как вчера, я встретил брата доктора Перспье, который понимает толк в этих вещах, и он сказал мне, что считает этот витраж одним из удачливейших достижений в этой области. Но когда я спросил у этого художника, который, впрочем, производит впечатление человека очень воспитанного и является, кажется, настоящим виртуозом кисти, когда я спросил у него, что вы находите необыкновенного в этом витраже, к тому же ещё более тусклым, чем остальные. Я уверена, что если бы вы попросили его преосвященство, меха к замечала тётя, уже начинавшая чувствовать утомление. Он не отказал бы вам в новых витражах. Надейтесь на это, госпожа Актав, отвечал Кюре. Но ведь как раз его преосвященство и поднял шум вокруг этого возлащастного витража, доказывая, что он изображает Жербера Дурнова, синьора Германского, прямого потомка Женевы Брабанской, которая была родом из Германта, получающего отпущение от святой Илер. Но где же там святой Илер? Представьте, он там есть. Разве вы никогда не обращали внимания на даму в жёлтом платье в углу витража? Вот это и есть святой Илер, которого, вы ведь знаете, в некоторых провинциях называют также святой Илье, святой Элье и даже в Юре святой Или. Впрочем, эти разнообразные искажения латинского слова являются далеко не самыми любопытными из числа искажений, которым подвергались имена святых. Возьмём, например, вашу покровительницу, добрейшая Евлалия. Знаете, кем она стала в Бургундии? Святым Элоа, не больше, не меньше. Она стала святым. Представьте себе Евлалию. После вашей смерти вас превратят в мужчину. Его при подобии всегда подшучивает над бедной девушкой. Брат Жильбера, Карл косноязычный, был благочестивый принц, но рано лишившись отца, Пепина безумного, умершего от последствий душевной болезни, он осуществлял верховную власть со всем высокомерием молодости, не получивший надлежащего воспитания, так что стоило только физиономии какого-нибудь горожанина ему не понравится, и он истреблял все население города до последнего человека. Жильбер, желая отомстить Карлу, велел сжечь церковь в Камбре, древнейшую церковь. Ту, что Теодебер, покидая со всем двором сельскую резиденцию, которая была у него неподалеку, в Тиберзи, и отправляясь в поход на Бургундов, дал обет построить над гробницей святого Илера, если блаженный поможет ему одержать победу. От этой церкви осталась теперь только крипта, куда Теодор, вероятно, водил вас. Всё остальное сожжено Жильбером. В конце концов, он разбил несчастного Карла с помощью Вильгельма завоевателя. Кюре произносил Вилельма, что является причиной частого посещения англичанами этого места. Но ему, по-видимому, не удалось низкоть к себе любовь жителей Камбре. Ибо они накинулись на него, когда он выходил от мессы, и отсекли ему голову. Впрочем, у Теодора есть книжечка, он даёт её всем желающим, в которой вы можете найти все подробности этой истории. Но самой любопытной достопримечательностью нашей церкви бесспорно является широкий вид, открывающийся с колокольни. Он поистине грандиозен. Понятное дело, При вашем состоянии я не посоветовал бы вам подниматься на наши 97 ступенек. Как раз половина числа ступенек лестницы знаменитого Миланского собора.